34. Метв был счастлив. Вот прямо сейчас. Не тем абсолютным счастьем, про которое все думают, когда слышат это слово. В абсолютное счастье инженер давно уже не верил. Само это понятие, как правило, складывается из мелочей. Вот, например, ты голоден и вдруг наелся. Разве не счастье? Познал женщину впервые, получил массу приятных ощущений. Тоже счастье. Решил сложную и интересную задачу, опять оно. понятие это философское, все познается в сравнении. Счастье это не тогда, когда у тебя всего в достатке, а когда ты получаешь то, чего очень хочешь. Неважно, что. Это может быть что угодно. Вон, к примеру, Громила Эйла, прекрасный специалист-абордажник, пилот-бота. Казалось бы, чего еще надо? А нет. Оказывается, не хватало исполнения почти забытой мечты. стала полноценным пилотом. Ну почти стала Осталось совсем чуть-чуть подождать. Зелочка говорит, что через неделю сеть полностью закончит перестройку тканей организма и девчонка полетит. Так вот, эта профессиональная отрывательница голов счастлива, как подросток. Если бы не знал, что она уже второй пролонг разменяла. Никогда бы не поверил. Ему тоже сменили сеть, хотя, по мнению самого инженера, это было лишним. Но, во-первых, дело было не только в быстродействии и более скоростном обучении. Эти мелочи нивелировались уже приобретенным опытом и знаниями. Новая сеть позволяла работать с инженерным интерфейсом на качественно ином уровне. Раньше он мог только что-то одно – либо управлять дроидами, следить, корректировать их работу, либо работать с головастиком. Теперь же он мог себе позволить делать это одновременно. Можно было с головой погрузиться в моделирование конструкций, причем не так, как раньше, через голографический монитор, а виртуально, что давало гораздо больше возможностей, и в то же время рулить роботами в фоновом режиме. До установки нового симбионта О таком можно было только мечтать. Во-вторых, сетку воткнули непростую. Когда она активировалась, и Мед увидел, что у него стоит, то испытал легкий шок. Теперь он имел не просто инженерную сеть, а универсальную. Инженер-исследователь – это даже круче, чем нейросеть ученый. Возможности своего нового симбионта он только сейчас начинал понимать. И были они просто невероятными. Однако в связи с этим появились и сомнения. Главный инженер никак не мог взять в толк, чего добивается капитан, раздавая такие дорогостоящие подарки. Многие люди имеют фобии. У всех они разные. Кто-то боится высоты, а кто-то замкнутого пространства или наоборот. Фобий много, и они известны. Мед же благодаря приснопамятной корпорации Линдо приобрел персонально. Какой-нибудь специалист, возможно, назвал бы это дело боязнью долгов, но, как ни назови, от этого никуда не деться. Мужик патологически боялся быть должным. Именно из-за долгов перед своей бывшей корпорацией он чуть не погиб голодной смертью, и именно поэтому он так долго оттягивал момент, Когда предстояло лечь в медкапсулу для восстановления конечностей, это стоило безумно дорого для обычного человека. Парень спас его из лап корпоратов, дав точку опоры и смысла жизни. Уже только за это Медв был готов работать на него сколь угодно долго. Главное во всем этом было то, что имелась возможность уйти в любой момент. Уходить Медв совсем не хотел. Где он еще найдет такую интересную работу? Но сама возможность свободного ухода давала иллюзию свободы. Это было очень важным важным для самого инженера. Первым делом, после того, как МЕД выбрался из медицинской капсулы уже на собственных, еще недостаточно хорошо слушающихся конечностях, он хотел бежать к этому слишком много взявшему на себя мальчишке, и высказать все, что думает по этому поводу. А думал и имел сказать он много. А после того, как все выскажет, уйти с корабля навсегда. Может, хоть это научит капитана соображать, прежде чем делать. Но поступить так ему не дала зла. Тогда у них состоялся очень серьезный разговор. «Почему? Почему я не должен этого делать?» Брызгал слюной возмущенный инженер. «Кто он такой? Что о себе возомнил? Привязать старается? В долги вогнать? Так хрен ему по всей морде!» Медв даже не замечал, как используют приобретенные от капитана речевые обороты. «Уйду. В договоре нет пункта об обязательной отработке. Вбухал средства у меня? Ну так и ладно. Вот только вогнать меня снова в кабалу ни у кого не выйдет!» «А с чего ты взял, что он хочет вогнать тебя в кабалу?» Иронично улыбаясь, спросила женщина. «Это же очевидно. Как еще заставить человека работать на себя неопределенное время, если не загнать его в долги? Так все делают?» «Так лис ведь не все медв». Снова мягко улыбнулась и Это ее мягкая улыбка сводила инженера с ума. Она его просто обезоруживала. почему ты сразу начал предполагать самое плохое? А как же иначе? Я давно утратил веру в детские сказки о доброте и справедливости. Хочешь, чтобы я в это снова начал верить? А почему бы и нет? Почему не предположишь, что парень просто очень ценит тебя и таким образом старается отблагодарить за хорошую работу? Не хочешь верить в сказки – не верь, а просто воспринимай это как премиальные. «Да брось ты, Зела! отпахнулся он рукой. «Какие премиальные! Сама-то в это веришь?» Неважно во что верю я. Важно, почему так делает капитан. Ты думаешь, он по своему недомыслию оставил прореху в трудовом договоре? Думаешь, по банальной дурости дает возможность уйти, не отрабатывая вложенные средства? Он может быть кем угодно метв, но то, что не дурак – это однозначно». «Ну и почему же, по твоему мнению, он оставил такую возможность?» – ехидно спросил инженер. «Я думаю, он этим хотел показать, что ценит нас как равных, не как обязанных отрабатывать, а как равноправных партнеров, как близких людей, людей, которым интересно находиться в обществе друг друга, близких по духу, как семью в конце концов». А это, знаешь ли, уже очень многого стоит. Что ты имел до этого всего и что будешь иметь, если уйдешь? Куда уйдешь? Кем станешь? Здесь же тебя ценят как талантливого специалиста, уважают и прислушиваются к твоему мнению. Сам же рассказывал, что капитан постоянно с тобой советуется, интересуется мнением. Было такое? Но было. А что это значит, понял? Что? Это значит, что ему важно именно твое мнение, даже если оно не совпадает с его собственным мнением. Хотел бы он тебя загнать в кабалу, то и спрашивать бы не стал. Ты ему интересен как человек, партнер, друг, наставник, если хочешь. Попробуй посмотреть на это под таким углом, а еще, наверное, для того, чтобы избавиться от лишних людей. Как это? «Да очень просто, Медвиг. Лишние, получив такие подарки, постараются сбежать. Но такие люди капитану и не нужны. По моим сугубо личным ощущениям, он стремится собрать команду единомышленников, которые и составят настоящий экипаж. Шелуха сама отвалится. Понимаешь? Я даже уверена, что он не будет таких гнилушек преследовать и стараться выбить назад вложенные деньги». Это как бы запланированные расходы. Не могу знать, действует ли Лео осознанно. Вполне вероятно, что инстинктивно. Но на мой взгляд, это правильно. Правильно не то, что он действует на инстинктах, а как вообще строит отношения внутри коллектива. Да? Ну, не знаю, не знаю. Ты-то с чего пришла к таким выводам? Не могу правильно сформулировать. ощущение. предчувствия. Можешь назвать это женской интуицией. Более того, мне кажется, что и сам капитан больше именно на нее ориентируется, тем самым перекрывая прореки жизненного опыта. Он же мальчишка совсем, а взвалил на себя такую ответственность и тащит. Да, много испытал за столь короткий срок жизни, но ведь не сломался, не превратился в циничное чудовище без морали и принципов. «Так ведь это-то как раз и прекрасно. Допускаю, что парень еще даже правильно все не осознал и не переосмыслил, что вполне понятно, если учитывать его возраст. Важно одно лис – лис хороший человек. Я в это верю». Этот разговор состоялся сравнительно давно. Тогда Мед заставил себя стараться думать в этом направлении – и даже не стал сопротивляться установке нового симбионта. Но вот когда понял, какой подарок ему вновь преподнес Лео, крамольные мысли стали снова посещать голову. Сама-то сетка ему нравилась, да что там, он от нее был в восторге. Но вот стоимость настораживала. Ну не мог он заставить себя поверить в бескорыстие. Опыт подсказывал, что так не бывает. Очень хотелось пойти и поговорить с парнем по душам. Но, во-первых, Метв был не мастер вести такие беседы. Вот скандалит, да, он был специалист, а просто разговор по душам пугал. Во-вторых, пугал не сам разговор даже, а возможность выставить себя неблагодарной сволочью, что вообще было неприемлемо. Метв был кем угодно, но не таким. С чего же Медв тогда был сейчас так счастлив? Да все просто. Он занимался любимым и интересным делом. Задача ставить парень умеет, этого у него не отнять. Простых решений не ищет. Проще попытаться решить проблему, чем придумать, почему такого нельзя сделать. Лис просто не понимает слова «нельзя». Он только смеется в ответ и повторяет, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Странная фраза, но инженер теперь и сам начал понимать это выражение. Более того, оно ему понравилось. Душа, как выяснилось, всегда лежала к решению нестандартных задач. До встречи с капитаном он и сам этого не осознавал. Тяжело заниматься нестандартными решениями в глубоко стандартизированном обществе. Да хоть те же леденцы вспомнить. Вот название «Прости, бездна». Придумают же такое, ведь годны были только на металлолом. Ни один нормальный человек в содружестве не стал бы на их платформе создавать что-то новое. Ни один, но только не лис. И ведь получилось же, Мед с гордостью всегда наблюдал, как вертятся на своих клиентцах эти безбашенные малолетки. То, что они вытворяют, не повторит самый опытный военный пилот. Для начала организм не выдержит, а во вторую очередь так летать просто не принято. Они нарушают все писанные и неписанные законы, а капитан это только поощряет. Удивительно не это, удивительно та эффективность, которую показывают ребята. Помнится еще совсем недавно, они пытались возражать и противиться таким нарушениям правил, Но, похоже, парень таки додавил их, сломал стереотипы окончательно. Ребятки вошли во вкус, попробовали крови, теперь это уже молодые хищники. Молодые, ловкие, хитрые и потому очень опасные. Правда, и жизнь в последнее время безопасно не назовешь. Что не рейс, то бойня. А что ждет впереди, даже думать страшновато. Вот только Медв начал за собой замечать, что ему это тоже начинает нравиться. Он еще никогда не чувствовал себя настолько живым. Такое можно почувствовать только после тяжелого боя, когда смерть в очередной раз прошла мимо. Опять же, Зела, инженер, просто таял в ее присутствии. Эта спокойная, уравновешенная женщина действовала на него просто магически, в ее обществе Совершенно не получалось скандалить или ругаться. Она умудрилась окружить его такой ненавязчивой заботой, что хотелось улыбаться. А как она умела красноречиво молчать? Им не нужны были разговоры. Можно было просто ничего не говорить. И это молчание говорило больше, чем самые красивые слова, которые Мед все равно бы не сумел подобрать. А ей этого было и не нужно, Она приняла его всего, такого, какой он есть, со всеми недостатками. Приняла и поняла. Это только добавляло ощущение счастья. И если раньше главнее работы для инженера ничего не существовало, то теперь Зелла стояла на одном уровне с этим. И более высокой оценки придумать было нельзя в понимании Медва. Наконец-то Головастик смог проявить себя во всей своей красе и мощности. Раньше это был просто искин, лишённый всей своей периферии. Лис просто не успел перекупить весь комплекс. Или денег не хватало на тот момент, а может по недомыслию просто. Но сам Медв не упустил случая и включил в заявку недостающие модули. Теперь умная машина могла полноценно функционировать. Такой инженерный комплекс даже не каждая верфь имеет. Чай новейшая модель, а не что попало. Лежа в своем ложементе, куда кроме капитана больше никто даже близко не допускался, главный инженер находился одновременно везде. И тут, работая с головастиком, и на корабле, где не покладая манипуляторов, трудилась целая армия ремонтных дроидов. Сейчас он решал задачу установки СЗ-системы. Находка уже чересчур обросла оборудованием, которое никак не вязалось со снижением заметности. Но, как всегда, капитан даже слушать ничего не захотел. Вопрос не ставился, можно или нельзя. Задача была поставить, несмотря ни на что. Это было сложно. Нужно расположить эффекторы так... чтобы их не перекрывали другие системы. Решение было, вот только при включённой ССЗ двигаться корабль сможет только по инерции, а вообще её лучше в состоянии покоя использовать, тогда большинство работающих при движении систем можно отключить совсем. Оставив окончательное решение на потом, мед переключился на СДО. Система дальнего обнаружения тоже требовала внимания. Со стороны, если посмотреть, то вроде и нет ничего проще. Сними старую, поставь новую. Однако и тут не все так, как кажется. Блок сенсоров совсем другой, а в концепции их корабля нужна максимальная незаметность среди многих миллионов других подобных кораблей. Значит, надо прятать. Вот вам и новая задача. Хорошо, хоть с новой установкой РЭП проблем не будет. Там основная разница в самих генерирующих помехи блоках. Их прятать не надо, они и так внутри стоят. А наружная часть мало отличается внешне от старых моделей. Также уже начали монтировать 10 эрудийных конденсаторов и два новых накопителя. Скоро очередь дойдет и до новеньких реакторов. Потом придет время двигателей. Новейшие вихри последнего поколения должны без особых проблем встать в штатные гондолы. Останется только помудрить с форсажными камерами. Эти дорогущие девайсы включил в заявку сам капитан. Они настолько дороги, что даже вояки ставят их только в крайних случаях. Поэтому Медв до последнего не верил, что им обломится такой лакомый кусок на халяву. «Обломился». По штуке на каждый двигатель. Теперь разгон при форсаже увеличится по расчетам приблизительно раза в 4 от стандартного. А это уже серьезно. Нужно будет учитывать возросшие нагрузки на корпус, а значит снова соображать, какие внести изменения в судовой набор, чтобы компенсировать это безобразие и общую массу не добавить. Слава Елазне, что конструкторы, которые проектировали корпус находки, очень хорошо постарались в этом плане, как будто знали, что с кораблём будут творить такое издевательство. Сам Лис, казалось, совсем не спал. Он и тренировками занимался, и в модернизации принимал деятельное участие, очень часто подсказывая выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. А еще он осваивал обнаруженный на Ипи же Шахтёрский комплекс. На общем собрании решили не продавать снимаемое оборудование, а пустить в дело об базы. Ведь всё можно использовать, если снимаемое оборудование расположить на поверхности астероида. Также установка дальнего обнаружения вполне сможет и дальше выполнять свою функцию, Опять же, снимаемые ракетные турели могут и стоя на астероиде стрелять в супостата. Практически все можно приспособить. Естественно, что это надо делать не прямо сейчас. Сначала нужно корабль достроить, а пока можно пробурить тоннели на поверхности, чем он и занимался не без пользы. Заодно и полезное сырье в брикетах уже начало скапливаться на импровизированном складе. Как говорится, если попутно попалось, то грех не получить выгоду. Вот только непонятно, когда он отдыхает. Однако поговорить все же стоит надо выяснить наконец отношения раз и навсегда. Но снова вечно недосуг. Или сам занят, или капитана отдел не оторвать. Да и то правда, времени на смакование своих обид и амбиций ни секунды нет. Надо готовиться. Предстоит встреча с таким врагом, по сравнению с которым слово «свобода» меркнет. Тут уже скорее встает вопрос о выживании вида. Не до личных обид. Остается надеяться на удачливость Лиса. «Хватило бы только этой удачливости на всех».